19 глава. Как бы я ни старалась оградить себя от неприятностей, они все равно находили меня. В последнее время вообще не удавалось избежать нервных потрясений. Я постоянно находилась в напряжении, и кажется, мое терпение достигло предела. Да еще Рита добила своей истерикой. Совершенно не понимаю, что на нее нашло. Обычно девушка позитивная и жизнерадостная, полная противоположность мне. А здесь ей словно снесло крышу. Никогда не видела ее такой. Своими словами она просто обесценила все мои старания. И да, подобное отношение меня очень сильно задевало. Я старалась все это время не ради себя. Помню, как еще несколько лет назад она искренне благодарила меня за помощь. Ладно, сейчас мне не хочется в это углубляться и еще больше себя накручивать. Поговорю с ней завтра, в более спокойной обстановке. Возможно, что и придем к взаимопониманию. В пятницу вечером Макс должен был привести Кирилла. Время в ожидании сына я провела рыская по всевозможным интернет-ресурсам в поиске подходящего офиса. Только ничего толкового найти так и не удалось. То, что получше, сдается через риэлторов. А те берут бешеную комиссию. Минимум 50% от стоимости. Остальное либо далеко, либо мизерная площадь или же вообще с ужаснейшими условиями без воды и санузла. А последний нам просто необходим, ибо когда у ребят высокая загруженность, нет возможности постоянно мотаться домой для того, чтобы принять душ. А в громоздких костюмах в жару не только можно вспотеть, но и задохнуться. Поэтому наличие санузла просто необходимо. Звонок домофона отвлек меня от бесконечного созерцания телефона. Я потерла усталые глаза и поспешила к двери, мысленно представляя, как сейчас заключу в объятия сына. Правда, реальность не оправдала ожиданий. Мимолетно обняв меня и через силу позволив себя поцеловать, ребенок понесся, сломя голову к себе в комнату. Видите ли, он соскучился по своим игрушкам. «А как же мама?» А маме мы вспоминаем только тогда, когда ложимся спать. Тогда начинается. «Мама, посиди со мной». «Полежи, принеси попить, дай мне руку, почеши ногу, спой. днем то мы взрослые, все можем сами. Да еще не приведи Господь, кто-то из посторонних, увидеть, что его целует мама». «Спасибо», — поблагодарила я Макса с улыбкой, предложив поужинать. «Нет, спасибо, я у родителей поел», — отказался тот, переминаясь в дверях с ноги на ногу. «Кстати, насчет завтра». «Макс, извини, но у меня не получится». Произнесла я с досадой, заранее решив, что все выходные посвящу поискам нового офиса. «Так, Жень, ничего не знаю, я уже все подготовил и забронировал», заявил мужчина голосом, нетерпящим возражений. «Тебе остается только собрать вещи на два дня». «На два дня?» – удивилась я, округлив глаза. «На два дня я тем более не могу». «В чем проблема?» «Нам нужно съезжать со старого офиса, а новое место я еще не нашла». Объяснила, обреченно пожав плечами. Поэтому у меня намечаются веселые выходные. Так давай я помогу, решительно предложил Юдин. Ну уж нет, возразила я, мысленно пытаясь найти вразумительное оправдание своему отказу. Да брось ты, не вижу ни одной причины, по которой не могу тебе помочь. Спасибо, но я сама. Конечно, сама, ухмыльнулся он. Так я тоже не за бесплатно предлагаю свои услуги. «Даже так?» «А как иначе-то?» Усмехнулся Макс, облокотившись плечом и дверной проем. «У нас в бизнес-центре есть несколько свободных помещений. В понедельник можешь посмотреть, и если все устроит, вуаля!» «А цена?» «Хотя бы приблизительно!» Задумалась я, представляя в уме заоблачные цифры. Мне было прекрасно известно, что собой представляет бизнес центр семьи Юдиных. Это огромное современное здание в центре города... С подземной парковкой и развитой инфраструктурой. Там располагались офисы крупных компаний, популярные кафе и магазины, и я со своей маленькой конторкой как-то не очень туда вписывалась. Да и вряд ли смогу потянуть финансово. «Жень, прекрати. Ты имеешь такое же право распоряжаться всем, как и я», — твердо заявил Макс. «Нет, так не пойдет, отрезала я, не желая принимать податчик. Все эти годы я справлялась своими силами без помощи семьи покойного мужа. Единственная помощь, которая мне была от них необходима, это участие в жизни моего сына. То, к чему они стремились сами, а от финансовой поддержки я изначально отказалась на отрез. Не хотела ни от кого зависеть, для меня было важно справиться самостоятельно, и это неплохо удавалось. Конечно, я очень рисковала, вкладывая тогда все свои сбережения в совершенно незнакомые мне предприятия. Могла остаться ни с чем, но мне так хотелось верить в то, что все получится. Даже если бы все прогорело, я бы потеряла свои собственные деньги, оставшиеся от продажи моей квартиры. Когда Игнат погиб, мама решила продать свою квартиру в провинции и перебраться ко мне поближе. Сначала думали устроить ее в моей квартире, доставшейся от бабушки, но та была очень далеко, практически на окраине. И тогда мы приняли решение продать ее. И добавить маме на покупку жилья в моем районе. Естественно, осталось немного средств как раз они-то все и ушли на спасение агентства праздников. Ладно, я узнаю расценки и завтра скажу, нехотя согласился Юдин. Так тебя устроит?» Устроит, довольно подтвердила я. Отлично, тогда собирай вещи на завтра. А можно хотя бы узнать, куда ты собираешься нас вести? спросила я, все еще сомневаясь. «Узнаете, когда приедем», — буркнул он и, торопливо попрощавшись, закрыл дверь перед моим растерянным лицом, видимо, решив, что я и дальше буду упираться.